Голова пятая. Ашелли раздирали на части назойливые мысли и странные порывы. Во-первых, она не привыкла быть дурой. А именно ею девушка и ощущала себя в настоящий момент. Во-вторых, влюбленность тоже являлась для изобретательницы чем-то новым. Вот только словосочетание «влюбленная дура» отдавало чем-то примитивным и даже вульгарным. От этих двух слов веяло приторно-сладким, розовым, пушистым и с сердечками – Она розовая из-за последней встречи с Кори Эль у девушки временно развелась сильнейшая аллергия. Прекратив бегать туда-сюда по комнате под бдительным присмотром повисшего на карнизе Каара, Ашель тряхнула головой, прогоняя навязчивое видение разрубленного пополам сердца, медленно тонущего в малиновом сиропе, и занялась делом. Выставила на полную мощность защитную систему комнаты. Не ту магическую, которой опутали спальню драконы с господином Эйльт Мамагни, а свою собственную, тщательно сплетенную из тонких проволочек, лучевых кристаллов и хран-сфер с погодной магией. Это чудо техники девушка утром привязала к говорливой зверушке, чтобы та охотно оповещала хозяйку не только о посторонних в коридоре, но и о любых попытках кого-либо влезть в мастерскую без разрешения, скажем, через окно или каминную трубу. Новая защитная сеть была усовершенствованной версией охранной системы дворца в лор за которую Ашка получила приставку «Эльт» к своей знаменитой фамилии. А Ред, конечно, умудрялся как-то проникать сюда, не потревожив ни чара, ни механику, но у него была скрижаль, которая реагировала на жидкость. А в ванной постоянно стояла полная чаша с очищающим водным раствором. Изобретательница частенько полоскала в нем некоторые из своих инструментов или мыло-колбы а значит на двери с ванной тоже необходимо было поставить охранку и на шкаф просто так на всякий случай мало ли кто там кроме илуланты бродит да и сама пантера вполне может заявиться в комнату под ручку с белокосым приятелем а общаться с оным да еще и без предупреждения девушка была пока не готова Красноглазый змей одобрительно следил за тем, как она торопливо раскладывает под ковром у порога ванной замысловатые плетения из тонких серебряных нитей, и посмеивался про себя, прекрасно понимая, против кого будет направлено это достойное всяческого поощрения оружия. А вот аналогичные действия перед дверцами гардеробы вызвали у Зорзара некоторые опасения. Вдруг у малышки нервный срыв? Как он будет это объяснять хозяину? Ведь Кемир велел присматривать за девчонкой, утешать ее и оберегать, не забывая при этом ненавязчиво так подсовывать правильные идеи, пусть и умной, но недостаточно искушенные в житейских интригах малышки. Склонив на бок голову, Удав еще немного понаблюдал за своей подопечной, после чего успокоился. Нет, тут дело не в психическом расстройстве. Вон какая решительность и сосредоточенность на мордашке у Ашель. Можно даже сказать воинственность. С таким настроем не с ума сходят, а войну объявляют. И Каар точно знал, кому. Не удержавшись, он чуть слышно хмыкнул довольной проделанной за утро работой. Ашка же, словно почувствовав его пристальный взгляд, резко обернулась и, недобро прищурившись, уставилась на духа. Тот не нашел ничего лучше, как быстренько прикинуться невинной овечкой. Ну, то есть невинно свисающим вдоль шторы элементом декора. «А что, вешают же всякие там витые шнуры с кисточками». А тут такой красивый кожаный жгут с вываленным наружу раздвоенным языком в качестве бахромы. Красиво! Ай! Вот только за бахрому-то зачем холодными пальцами хватать? Карчик, друг ты мой чешуйчатый, — непривычно мягко произнесла изобретательница, ощутимо потянув змеи за язык. Мне помощь нужна. Сползай в за полотенцем, будь так любезен. Девушка с ласковой улыбочкой проводила исчезнувший за дверью черный хвост. Пусть не сразу, но в ходе привычной и любимой работы в голове изобретательницы немного прояснилось. Неважно, что именно говорил Кемиру Аред. Возможно, он вовсе так и не думает. Болотный дракон ему не друг, чтобы с ним откровенничать. А вот поверить, что червяк шепелявый, предлагая ей нанести визит, не знал, о чем беседует его хозяин, можно было только сгоряча. Сам ведь интриган красноглазый напомнил о ментальной связи с болотным ящером. А как красиво все разыграл! Обвел ее вокруг пальца, хотя, скорее уж, вокруг хвоста, как последнюю идиотку. Да еще и дверь так вовремя захлопнулась. Что-то в этой истории было явно не так. А даже если и так, то нечего этому наглому Зорзару над ней посмеиваться втихаря. А то сидит тут, в смысле, висит и морду довольную корчит. у чешуйчатое племя. Одна гаечка из всей этой скользкой братья нормальная. Ну, а с Оретом Ашка позже разберется. Сама. Без всяких красноглазых тварей в качестве группы поддержки. Дверь в ванной скрипнула. В проеме показалась треугольная голова с пушистым полотенцем в пасти. Ашель, продолжая улыбаться, поманила змея пальчиком. Каар, подозрительно поглядывая на девушку, перетек через порог и тут же угодил в образовавшуюся в воздухе решетку из световых лучей. В тот же миг кукушка взвыла. «Вопали три тролли, стояли, зелья напились и упали, эх!» В ритм незатейливой песенки змея подбрасывала и колотила то об пол, то об дверную коробку, пронизывая потрескивающими зигзагами молнии и спрятанных за плинтусом хран-сфер. — Хватит! — скомандовала госпожа Карти, вдоволь насладившись зрелищем своей мести. — Этой потусторонней твари лишь временное неудобство, а ей пустячок, но приятный. Птичка заткнулась, обиженно спрятав пушистую голову под крыло, а дымящийся зорзар, сверкая проплешинами, рухнул на кучку слетевших с него чешуек. Отлично, на духов тоже действует, деловито добавила изобретательница. карчик лапушка, а на окошке защитную сеть поможешь проверить? Сладким голосом пропела она. Мур, буркнула из под крыла механическая птичка, сообщив о визитере. Высший дух, изрядно потрепанного вида, собравшись силами, метнулся к двери. Получил ею полбу, ибо именно в этот момент в спальню как раз вошла и Лоланта, отскочил, переждал явление слегка ошарашенной кисы и скрылся в коридоре. «Что это с ним?» — удивилась Лола с любопытством, уставившись на след из черной чешуи, протянувшейся по полу. «От чрезмерного любопытства лысиют», — серьезно сообщила ей Ашель. «Не знала, что он настолько любознательный», — усмехнулась Зорзара, естественно, не восприняв сказанное как намек. «Ну ты как? В «Белые лебеди» на свидание собираться думаешь?» «Навстречу», — сквозь зубы процедила девушка. «На деловую». «Ну-ну», — фыркнула киса, пряча хитрую хмылочку в черных усах. «И что наденешь под свой тагор?» «Это». Ашка кивнула на подаренное ящером платье, висящее на спинке кровати. «Да неужели?» — в предвкушении потерла лапки пантера. «Решила все ему рассказать, наконец?» «Посмотрим», — уклончиво ответила девушка и принялась собираться. До назначенного часа оставалось не так уж и много времени, даже мало. А Ред так и не заглянул в мастерскую. И хоть она и понимала, что дракон, скорее всего, уже отправился в ресторан ждать Лейлу, его поведение задело. Ведь на Кемира у него нашлась минутка, а может и больше. Так почему не пришел к ней? Зеркало на раскрытой дверце шкафа отражало проносящуюся мимо шатенку. Тонкая ткань платья, похожая на змеиную чешую, переливалась на свету и едва слышно шелестела, подчеркивая девичью фигурку. Распущенные волосы пушистым облаком окутывали спину и плечи, а длинная челка то и дело лезла в ярко подведенные глаза, скрывая их желтый блеск. Изобретательница к встрече с драконом готовилась как к битве. Даже стилет свой прихватила, спрятав его за отворотом сапога. Того самого, что с помощью внутреннего каблука добавлял ашки роста. Или не ашки. В мечущейся по комнате девушки можно было узнать как госпожу Эльд Карти, так и таинственную Лейлу Эвил. Мгновение, и темные волосы окрасились белым, а по бледной коже разлился золотистый оттенок. Это сделало всего одна капля девичьей крови, растворившаяся в полом кулоне, который Ашель снимала с шеи лишь для того, чтобы подзарядить в специальном растворе. Кулон перешел к ней от прабабки. Будучи алхимиком живых материй, она ставила слишком много экспериментов, в том числе и на себе. И в один прекрасный день создала такой вот неприметный с виду амулет, который менял масть своей хозяйки. Причем не любой хозяйке, а именно сделавшей его Мариен, так как реагировал только на ее кровь а потом он также реагировал на кровь Ашкиной бабушки и мамы, которые тоже меняли внешность, прикидываясь время от времени Лейлой Эвил. Этот псевдоним придумала жена Артуа, чтобы, пользуясь второй личиной, продвигать свои изобретения клиентам. А ее прямые потомки продолжили традицию. Родовое сходство присутствовало, а различия легко убирались с помощью просторной одежды и банальной маскировки. Готово спросила илу ланта когда изобретательница закончила с плетением коз да решительно кивнула новоявленная блондинка и накинула на голову капюшон гора ну тогда пошли приложив свое уникальное кольцо к дверце шкафа сказала зорзара ар тебя небось уже заждался не меня лейлу через час в ресторане белый лебедь лейла подожди Гибкая девичья фигурка, ловко огибая столики, уже почти достигла выхода из зала, в то время как куда более громоздкому мужчине в белом костюме, изрядно заляпанным темно-красным вином, все время что-то или кто-то мешало ее настичь. Лейла, Аша, да стой же!» Больше не понижая голоса, заорал аред Он вылетел вслед за беглянкой в коридор и тут же угодил в горячее объятия могучих зеленых лап. «Куда ты, сладенький?» Пробасила ему в ухо нетрезвый троллиха. — Зачем э, тебе какая-то лейлаша? Тебе нужна э, настоя... настоящая женщина. То есть я, Фрила. — Поверь. Дыхнув на него перегаром, завраковала эта женщина-гора. — Фрила лучше любой лейлаши. — А там у тебя что? Скосив подкрашенные глазки на коробку, которую держал в руке дракон, поинтересовалась троллиха обувь да давай ка я твои тапки примерю дракон дернулся пряча за спиной подарочную коробку от загребущей лапы пьяной тетки не стоит сквозь зубы прошепел он и снова попытался вырваться из жарких объятий фрилы лола сваливаем крикнулашка отбежав от них на приличное расстояние э а вертя головой в широкополой шляпе промычала закутанная в плащ зорзара а ар Нагнав девчонку, спросила она. «Сам разберется», — рыкнула та. «Открой, пожалуйста, дверь в Тритеру, или я на улицу?» «Идем». Нехотя согласилась киса и, приложив лапу с перстнем к первой попавшейся двери, втолкнула туда Ашку, а затем вошла и сама, бросив прощальный взгляд на блондина, отбивающегося от своей новой поклонницы. Лишаться такого занимательного зрелища и Уланте было жаль, но отпустить впавшую в неадекват девчонку на улицу она не могла. А судя по решимости малявки, та бы точно сбежала. Ну или выкинула что-нибудь похуже. Интересно, только почему? Еще через полчаса в Ашкиной мастерской. «Да пошел он! Бабник чешуйчатый!» Огрызнулась беловолосая девчонка, чересчур эмоционально реагируя на десятый по счету вопрос Лолы о драконе. Первые девять госпоже Эльт-Карти кое-как удавалось игнорировать, ссылаясь на то, что в тритере не стоит отвлекаться от дороги, ибо всякие зеленые обезьяны, сидящие на соседнем кусте, слишком уж заинтересованно пялятся на проходящих мимо путников. Но, оказавшись в белой сове, киса пошла в наступление, готовая, пусть не клещами, но когтями и зубами, вытягивать информацию из своей подопечной. — Ты несправедлива к нему увещевала киса, наблюдая с кровати за быстрыми передвижениями блондинки по мастерской. В ресторане она сидела недостаточно близко, чтобы все видеть и слышать, потому и не могла понять, с чего вдруг малявка подскочила, опрокинув фужер, скинула с плеч тагор и, что-то прошипев лицо слегка обалдевшему Арету, побежала к выходу из зала. Естественно, верная телохранительница последовала за ней. Ловив краем глаза, как и очнувшийся от оцепенения, дракон тоже поднимается со своего места и, прихватив перевязанную ленточкой коробку, кидается следом за беглянкой. «Ар, конечно, тот еще ловелас!» «Был. Но сейчас ему нравишься ты, и это очевидно!» «Для кого очевидно?» Девушка замерла посреди комнаты, расплетая ненавистные косы, которые, по словам блондинистого ящера, ей так шли. «Для всех, кроме тебя, видимо!» — проворчала Зорзара ну да и поэтому он пристает каждый встречный голос предательски дрогнул испортив презрительный смешок пристает красные глаза духа недоверчиво мигнули это кому же позволю знать он пристал что то мне не верится чтобы арет начал строить глазки официанткам да еще и в твоем присутствии ехидно добавила илуланта да зачем ему официантки когда рядом я Выпалив это, блондинка рванула с груди кулон и швырнула его на стол. В тот же миг ее масть сменилась, и вместо ярко-синих глаз, в которых этот мерзкий ящер успел узреть звезды, на Зор-Зару взглянули желтые, обиженные и злые. Эм... эм, постучав когтем по виску, протянула киса. — Так ты взбесилась, потому что он приставал к тебе? — Очень оригинальный объект для ревности, угу. — Лола! — уперев руки в бока, проговорила Ашка. «Хватит уже косить под дурочку. Все ты прекрасно понимаешь. Этот гад к Лейле приставал». «Ну да, как же», — насмешливо хмыкнула собеседница. «Это ты, милая дурочка, если веришь, что Арни знал, кому комплименты на ушко нашептывает». «Что?» Встянув с ноги сапог, девушка от души швырнула его взор зару. «Ты ему сказала? Ты? Предательница?» «Я не говорила». Уклонившись от снаряда, пискнула киса. «Он сам... Ой, догадался!» Отбивая лапой второй сапог, сообщила она. «Думаешь, он просто так эти твои лапти с секретом уволок?» «Не просто, значит? И ты знала?» «Предполагала». Такой ответ не успокоил разбушевавшуюся изобретательницу. «Это почти то же самое! Ты все равно предательница!» Рявкнула она, осматриваясь в поисках других подходящих предметов. «Почему это?» — обиделась Зорзара. — Потому что мне могла бы и сказать. Я бы не чувствовала себя сейчас такой трижды дурой. — Значит, про то, что я Лейла, он знал. И не говорил ничего. — Угу. Более спокойным тоном принялась рассуждать Ашель. — Что еще он от меня скрыл? Может, вчера я не спал вовсе, а потешался над моими попытками разыскать проклятый башмак? Она бросила колкий взгляд на красноглазую собеседницу, та виновата потупилась и промолчала. «Ясно, все с вами», — протянула девушка, хмурясь. Потом немного подумала, покачала головой и, криво усмехнувшись, пробормотала. «А вообще ираж вам, судья!» Подобрав валяющиеся у кровати сапоги, она снова начала обуваться. «Куда это ты собралась, а?» — забеспокоилась Лола. «Куда надо?» — огрызнулась изобретательница, схватила свой любимый саквояж и направилась к двери. «И не ходи за мной, понятно?» «Разок спектакль пропустишь, не развалишься!» Не скрывая сарказма, добавила она. «Сплошные интриганы вокруг и лжецы. Заговоры, предательства, разводки. Я вам не куклы, чтобы мной играть!» «А сама ты лучше!» Фыркнула Лоланта, спрыгивая с кровати. «Ты первая этот маскарад с Лейлой затеяла». «Любишь манипулировать другими? Будь готова к тому, что найдется кукловод по...» Она замялась, подбирая подходящее слово. Обижать и без того расстроенную малявку Зорзале не хотелось. «Поумнее?» — подсказала девушка, обернувшись. «Поопытней». «А, ну да, вы же все тут старые интриганы с многовековой практикой. Ну и практикуйтесь на ком-нибудь другом!» Дверь хлопнула прямо перед кошачьим носом. «Эй!» — забеспокоилась Лола, вновь толкая дубовую преграду. «Погоди, я ведь должна тебя охранять!» «Вот именно, что должна!» Не оглядываясь, отрезала девушка. «Потому что тебе приказали». «А я-то надеялась». «Эх...» Она отмахнулась от усатой морды, ткнувшейся ей в плечо, и, ускорив шаг, двинулась дальше по коридору. На душе было мерзко. Теперь из категории «влюбленная дура» Ашка успела еще трансформироваться и в глупую истеричку. «Проклятье! Это любовь делает такими странными людей, или просто нервы шалят?» Убийства загадочные, друзья лицемерные, кукловоды разномастные. Нет уж. Слишком много всего для одной маленькой изобретательницы, привыкшей жить в своем механическом мирке. К демонам. Надоело. Ашель неслась по коридору в сторону комнаты белобрысого оборотня. Зачем она туда так спешила, девушка и сама толком не знала. Чтобы подбить глаз ящеру, если он уже вернулся. Ну, это вряд ли получится. Хотя попробовать стоило. Нечего было играть с ней, как кот с мышонком. То ее целует, то Лейлу по ручке поглаживает и комплиментами осыпает. Гад, гад, гад! Поразвлечься, значит, решил, глядя, как она будет реагировать. Ну что ж, вылетая на его идеальный костюм вино и записка с надписью «Сам дурак», которую Ашка сделала еще у себя в комнате, наверняка были для него неожиданностью. И все-таки она стремительно шла к нему. Зачем же? Чтобы вскрыть отмычкой его дверь и разгромить здешнюю мини-версию драконьего логова? Или же, наоборот, дождаться возвращения этого идиота и, наконец-то, честно поговорить? Причины не важны, главное — движение. Чтобы душу не разорвало на части от хлещущих через край эмоций, а голова не взорвалась от противоречивых мыслей. Но напротив зала с той каменной лоханкой, через которую госпожа эльт впервые ступила на пол этого проклятого пристанища прожженных и опытных, девушка угодила в объятия Кемира. — О, аша! окинув ее восхищенным взглядом, присвистнул дракон. — Ты сегодня по-особенному красива. Есть повод? — Есть. Резко ответила изобретательница и попыталась стряхнуть себя его руки, но сильные пальцы мужчины лишь слегка переместились, оглаживая ее облаченную в золотой наряд фигурку. «Неужели ты наконец-то решила принять мое предложение?» — шутливо предположил болотный ящер. «Я как раз к тебе шел, чтобы план расстановки приборов в мастерской показать». «Решила!» — неожиданно даже для самой себя выпалила Ашель, и, немного подумав над тем, что сейчас сказала, более спокойным голосом добавила. «Что ты там говорил, Ким? Любые, какие захочу, магические ингредиенты и инструменты предоставишь?» «Все, что пожелаешь», — очаровательно улыбнулся ей брюнет. «Пять комнат, включая две с полной шумоизоляцией и одну несгораемую?» «Разумеется. И полная свобода в выборе назначения и вида изобретений?» «Конечно же!» С готовностью кивнул дракон, мысленно подсчитывая грядущие расходы, риски и возможные выгоды от их с Сашкой сотрудничества. «Я тебе всецело доверяю», — слукавил он, и ни единый мускул на его лице не дрогнул. Сначала эту золотую курочку следовало заманить в свой курятник, а уж потом решать, каким именно способом он будет выманивать у нее нужные яйца. Впрочем, глядя на стройную девушку с раскрасневшимся личиком и взором, способным гипнотизировать, Кемир уже кое-что придумал на сей счет. «Доверяй, но проверяй!» — проворчала себе под нос изобретательница и, растянув губы в дежурной улыбке, заявила. «Надо договор составить подробный и подпи!» Потрясенный вздох, раздавшийся со стороны бассейна, оборвал ее на полуслове. И исходил он вовсе не от притихшей у стены илуланты Обернувшись, Ашель увидела Арета. И будто что-то внутри ее надломилось. Он стоял рядом с низким бортиком, огораживающим воду, потрепанный, лохматый и злой. Стоял и не двигался, будто памятник самому себе, а не живой дракон. На его одежде не хватало рукава и пуговиц, зато уродливое темно-красное пятно на белой ткани рубашки было явно лишним. В руке мужчины одиноко мерцала золотая туфелька с полураспустившимся бантом. И, несмотря на столь плачевный вид, господин Эльт по-прежнему смотрелся шикарно. А еще холодно и неприступно, словно и правда был высечен из камня. Ашке почему-то было страшно встречаться с ним глазами. Слишком много она натворила в запале, слишком глупо себя повела, слишком по-детски. Но, с другой стороны, в сравнении с ними всеми она и была ребенком, так почему бы и не воспользоваться положением? Резко вскинув голову, девушка посмотрела в лицо своей первой и, судя по тому, что читалось в его глазах, последней любви. Именно сейчас, глядя в черную бездну его ледяных очей, она невольно вспомнила, что взбесившийся дракон способен выжечь целый город. Что ему какая-то изобретательница? Но Ред не сделал ничего похожего. Он лишь криво улыбнулся, достал из-за пазухи скрижаль и растворился в воздухе. А Ашель продолжала завороженно смотреть на то место, где он только что находился. Кемир сильнее сжал плечо девушки, привлекая к себе ее внимание. Словно очнувшись, она повернула к нему голову и вопросительно приподняла бровь. — Мы хотели обсудить договор, — осторожно напомнил Брюнет. — Прости, но позже, — отрезала изобретательница и, вырвавшись таки из его рук, направилась к себе. А если до этого в ней кипели эмоции, то теперь все как будто умерло. В сердце вгрызся противный червячок вины, явившийся к ней вместе с разочарованием. «Ну ты...» — проворчала мрачная Иллуанта, идя следом за подопечной по коридору. «Дура!» — согласно кивнула Ашка. Вернувшись в комнату под радостное мур кукушки, девушка чуть не наступила на конверт, подброшенный ей под дверь. Подняла его, действуя словно во сне, прочитала записку и принялась одеваться. «Ну а теперь-то ты куда?» озадаченно спросила Илоланта. «За эмоциональной разрядкой?» сухо ответила изобретательница. «Умнеть пойду. Вот прибью кое-кого и сразу поумнею». На одной из улиц Тикки Терри. В переулке с таким неподходящим названием искрящейся было темно, сыро и страшно. Лучшего места для встречи, видать, просто не нашлось. Впрочем, ближайшие к Белой Саве районы хорошо освещались именно со стороны главных фасадов, а дворы и маленькие улочки выглядели так, как этот проклятый искрящийся, серо, мрачно, тоскливо и безлюдно. Вечер еще только начинался, но зима, мерзкая погода и плохое настроение упорно навевали ощущение ночи на одинокую идущую девушку хотя, если учитывать черный силуэт, скользящий следом за ней, не так эта путница была и одинока. Глухие стены невысоких зданий с узкими арками проходов, корявые деревья, водостоки и мусорные ящики, конечно, не являлись лучшим антуражем для прогулки, но для того, чтобы узнать ценную информацию, а заодно и сорвать кое-наком накопившуюся злость, этот затерянный в трущобах закоулок подходил идеально. Ашка решительно двигалась вперед, не обращая внимания на многочисленные лужи под ногами, и вязкую кашу из грязи и тающего снега, которая неприятно хлюпала в такт ее шагам. А по низким крышам, параллельно ее движению, кралась и Луланта. И в отличие от своей подопечной, Зурзара практически не издавала шума, отчего больше походила на тень, нежели на пантеру. Красные глаза духа пристально следили за каждым движением девчонки, а обманчиво расслабленное тело было готово к стремительному прыжку ведь высота в один-два этажа — такая мелочь для молниеносной телохранительницы. Райончик Лоли не нравился. Слишком уж подходил он для всяких темных дел. Не будь у кисы работы, она бы сама тут малость победокурила, однако работа была. И сейчас эта самая работа решительно топала вперед по лужам, делая вид, что никакой слежки за ней нет и в помине. А все потому, что автор послания, найденного Ашкой под дверью мастерской, требовал, чтобы девушка пришла в назначенное место без хвоста. Конечно, можно было просто проигнорировать приглашение и никуда не ходить, но, во-первых, изобретательницы посулили ответ на один из самых важных для нее вопросов, во-вторых, намекнули на предателя-оборотня, затесавшегося среди ее новых знакомых. Выхватив у Ашель записку, Зорзара тут же проникла ситуацией и в качестве перемирия после недавней ссоры предложила свой план действий, о котором никому не следовало сообщать, ибо иначе ей намылить шею, подвесят за задние лапки, заставят целый месяц носить бантик на длинном хвосте и, что самое ужасное, напоит разбавленным Зором. Для начала обе заговорщицы методично обошли охранные чары, установленные для того, чтобы чересчур заботливые драконы могли следить за перемещениями госпожи Эльдкарти по игорному дому. Затем выбрались через задний ход на улицу, решив не делиться лишний раз энергией с ибо после похода в Белый Лебедь Ашка и так чувствовала себя усталой. Потом эта вновь сплотившаяся парочка, чтобы не привлекать к себе внимание угоном гайки, поймала первый попавшийся экипаж. На нем-то обе путешественницы и добрались до нужного переулка, а дальше по инструкции девушке полагалось двигаться пешком и одной. Так все и было, Затем лишь исключением, что по крышам тоже кто-то шел и тоже в городом одиночестве. Но могут ведь два существа выйти прогуляться одновременно, да еще и на разном уровне над землей. Могут. Именно так Лола и думала, убеждая Ашку в успехе своей затеи. Малявка Зорзаре нравилась, и в перспективе она видела в ней достойного члена их развеселой компании. Поэтому Зорка наблюдала за обстановкой сверху. А автор записки пока что не спешил появляться на горизонте. У Лолы даже на мгновение возникло подозрение, что это Арет, подписавшись чужим именем, решил выбрать новое место для рандеву с изобретательницей, а посему сменил опостылившие рестораны на такую вот экзотичную хм, помойку. Нет, Ар, конечно, тот еще чудак, но заманить пусть провинившуюся, но все-таки девушку в эти трущобы — это не про него. А Шиль же продолжала уверенно идти вперед, упорно не замечая свой тайный эскорт. Летящие из-под подошв комья мутной жижи скатывались по подолы ее золотого платья, не оставляя пятен. Тонкая ткань обвивала ноги, мешая идти быстрее, но изобретательница не обращала на это внимания. Распахнутая шуба буквально летела вслед за хозяйкой, как и распущенные волосы. А яркий макияж знойной красавицы Лейлы бледному личику Ашки добавлял сходство с мстительным призраком. Искрящийся заканчивался мрачной грязно-бурой стеной без единого окошка. Только небольшая, окованная ржавым железом дверь, да не менее старая водосточная труба украшали фасад. Девушка остановилась в паре шагов от стены, поправила волшебное кольцо, которое одолжила ей Илуанта на случай экстренного побега, затем незаметным движением руки рассыпала вокруг себя крошечные стеклянные шарики, наполненные магией огня и света, и, надев на нанослиловые очки, неспешно огляделась. Все-таки хорошо, что она догадалась взять их с собой, а то бы сейчас чувствовала себя беспомощным слепым котенком. Правда, под присмотром заботливой мамы-кошки, что, если честно, очень грело душу. Без Зорзары госпожа Эльт-Карти в такое место точно не сунулась бы. Обиды обидами, а до жажды самоубийства она пока, слава Йоши, не дошла. За соседним деревом чуть шевельнулись серые тени, Ашка резко обернулась, но никого поблизости не увидела. «Мерещится», — решила она и вздохнула. Совсем уже нервы сдают. Это ж надо было потерять контроль над собой и ситуацией. Столько глупостей наворотило. Жуть! Перед мысленным взором изобретательницы снова всплыл образ Арета, такого, каким она видела его последний раз, растерянного и несчастного. На его лице так отчетливо отражалась искренняя обида, что у Ашель защемило сердце. Она невольно поежилась и покачала головой, прогоняя неприятные мысли. «В конце концов, он сам виноват». Зачем намеренно ее провоцировал в ресторане? Хотел вызвать ревность? Или что-то доказать? Почему просто не сказал, если знал, что она и Лейла один человек? Или ждал, что Ашка сама признается? А ведь она собиралась. Девушка до боли закусила губу, запретив себе расклеиваться. Не время сейчас для этого и не место. Если блондин не рассчитал последствий, устроив из заявленной деловой встречи свидание со свечами и розами, так сам пусть теперь все и расхлебывает. Мужчина он или кто? Ашель сняла с носа очки и принялась яростно тереть льловые стекла, залитые каплями мелкого дождя. Несмотря на воинственный настрой, настроение девушки по-прежнему оставляло желать лучшего, а на сердце, свернувшись калачиком, дремала ледяная змея запоздалого раскаяния. Некрасиво все ж таки получилось. А Ред непонятно куда свалил, Кемир вроде тоже расстроился. Теперь еще перед ним извиняться придется, чтобы надежило понапрасну. А если сейчас еще выяснится, что один из драконов как-то связан с гибелью ее любимой тети... бр Последняя мысль девушке казалась дикой. Ведь оба ящера дали тогда магически заверенную клятву, но колелись они в том, что не убивали Пэм. А вдруг это сделал наемник по команде своего хозяина? Так, ладно, глупости. Разбираться с проблемами следует по мере их поступления. Исперва сперва надо получить на руки те самые мифические доказательства, а уже потом давать волю буйной фантазии. Ашка плотнее запахнула покрытую мокрым бисером влаги шубку. Хотелось поскорее покинуть это мрачное место и вернуться в тепло и уют ее маленькой мастерской. На мягкую кровать, под пуховое одеяло, греться и сохнуть. Еще вчера царившая в городе зима сменилась оттепелью в своих худших проявлениях. Месиво под ногами, грязь, изгущающийся туман, еще и мерный стук капель тающего на крышах снега. Да уж, погодка подстать настроению. Из темной арки плавно выскользнула высокая фигура с фонарем в руке. Фасады зданий тут же, словно ожили, под скользящими по ним причудливыми тенями, а в углах тупика образовалась непроглядная тьма. Ну здравствуй, милая! с явным удовольствием от встречи произнес мужчина. Он неспешной походкой приблизился к девушке и поставил на землю фонарь. Аккурат между ними. Его голос странным эхом отразился от каменных стен, добавляя обстановке потусторонней жути. «Давно не виделись, племянница?» «Неужели?» Ашель не смогла сдержать презрительные ухмылки, скривившей ее губы. «Странно, я вот соскучиться еще не успела!» Совершенно искренне сообщила она, и чуть поморщилась, скользнув взглядом по красивому лицу мужчины. Вот этот сладкоголосый хлыщ — ее единственный близкий родственник. Ну что за напасть? И почему именно ему следователь передал материалы по делу П.М. Думал, что Стеф быстрее разыщет племянницу, нежели стражи порядка. Странно, странно. Но любопытно. Ашенька. Продолжал разливаться соловьем блондин. Разве можно так с самым родным человеком разговаривать? Брови домиком, скорбный изгиб губ, в глазах печаль. Отличный актер, как, впрочем, и сама Ашка. Видать, склонность к некой театральности у них семейная черта. «С родным нельзя, а с тобой, Стефан, можно!» Холодно ответила изобретательница. «Так что ты там за сведения принес насчет убийцы тети? И почему мои друзья драконы?» Она сделала особое ударение на последнем слове. Опасно для меня. Говори, да я домой пойду. Ненавижу сырость и лживость». «Ты всегда меня недооценивала, племянница», — Укоризненно покачал головой мужчина. «А ведь я к тебе со всей душой. Ты еще слезу выдави для пущего эффекта», — посоветовала Ашель, скривившись. «Зачем ты так со мной?» — грустно спросил Стеф. «Как так? Я пришла в переулок, над которым разве что табличка не светится, место преступления здесь?» «Пришла. По морде твоей холеной от переизбитка чувств не съездила?» «Нет». «Можно сказать, веду себя примерно, а вот руки ко мне тянуть не надо, а то можно ненароком лысым остаться или беззубым, или еще какую нежданную травму схлопотать». «Дорогая моя, я же только и хочу, что защитить тебя», предусмотрительно спрятав ладони в карманы длинного пальто, сказал дядя. «Ты одна, совсем одна среди этих расчетливых тварей. Они прикидываются твоими друзьями». Девушка закусила губу, слушая его, а Стефан Карти с чувством продолжал. «Эти чудовища! Это они отобрали у нас нашу дорогую Пэм. Ты же умная девочка. Стоит тебе отбросить самолюбие, которому льстит внимание драконов, и как следует подумать, ты тут же поймешь, что неспроста сразу два чешуйчатых оборотня очутились на нашем пороге в тот день». Перешел на драматический шепот мужчина. «И вот эти бредни, те самые доказательства, о которых говорилось в записке?» Скептически выгнув бровь, поинтересовалась Ашка. Сейчас ей правда хотелось чем-нибудь огреть дядю, просто потому что нападать на этих конкретных драконов она считала собственной привилегией и позволять родственничку возводить на них поклёб совершенно не желала. — Нет, — сказал блондин, прервав свою обличительную речь. — У меня есть реальные доказательства. — Это какие же? — Вот, посмотри. Он протянул вперёд руку. Ашель невольно посмотрела на крохотный плоский камешек на его ладони. — Что Начала она, как вдруг странный предмет озарился яркой вспышкой, на мгновение ослепив изобретательницу. Этого единственного мига дядя хватило, чтобы резко дернуть племянницу на себя, и, не успев как следует ухватить ее за плечи, полететь спиной на землю, будучи придавленным тяжелым телом разъяренной пантеры. — Твою ж, мама! — придушенно пискнул Стефан с ужасом, глядя на оскаленную пасть красноглазой хищницы. Ашка же, отшатнувшись от них, сделала один неверный шаг назад и попала в плен мелькнувшей перед ее глазами петли, белой, изящной, пахнущей жасмином. Рывок, болезненное натяжение, странная боль в висках. Перед глазами девушки все поплыло, руки-ноги ослабли, и в них появилась противная дрожь. Ашель на автомате выронила свои стеклянные шарики, но ослепленные всполохом глаза тут же заволокло непроглядной тьмой. Земля ускользнула из-под ног, а странный шум, раздавшийся где-то сбоку, потонул в ватной тишине вместе с разъяренным рыком и луланты. Вокруг словно раскрылась бездна, в которую будто безвольная кукла падала, освобожденная от веревки девушка. Когда на запястье сжались чьи-то холодные пальцы, странная пелена между реальностью и тьмой полностью сомкнулась. Исчезло все. переулок, Лола, ошарашенный СТФ, фейерверки взрывающихся хран сфер, Осталось только зыбкое марево, похожая на густой черно-серый дым, страх до да чужие руки.